вся горная и малоизвестная маленькая страна между Судаком и Коктебелем. Это совершенно особенная часть Крыма. Были очень холодные дни, но сегодня сразу потеплело и уже жарко, я даже загорел. За одно утро у меня под окном расцвело больше сотни сиреневых ирисов. Пишу вечером, море молчит, И только раз в полчаса вдруг накатится и уйдет волна. Хочется писать, Танюша, но я все сдерживаюсь. Обнимаю тебя, милый мой человек, поцелуя Алёшку. Как он там, в Солодче? Татьяне Алексеевне Танюша, Мне стало очень плохо, ужасные боли в груди и в сердце. Никого нет. Если что случится, солнышко мое, береги себя, Алёшку и Галку. Очень я тебя люблю, даже сказать не могу. И Алёшку, и Галочку. Не горюйте очень. Май 1966 года. Больница. Танюша, как хорошо, что ты здесь. Я лежу тихо, как мышь, чтобы не морочить врачей. У меня все хорошо. Наша любовь такая, что с ней не может ничего случиться. Я буду жить ради тебя. А ты живи для меня. Целую. Нежность. Единственный мой человек. Клянусь жизнью, что такой любви без хвостовства не было еще на свете. Не было и не будет. Вся остальная любовь — чепуха и бред. Пусть спокойно и счастливо бьется твое сердце, мое сердце. Мы все будем счастливы. Все. Я знаю и верю. Танюша... Родная, мы еще будем жить. Такая любовь, как наша, не кончается. Вся жизнь моя до последней капли только в Тебе, в одной тебе, целую и жду. Верю в последнюю милость. Если не людей, то жизни. У меня нету слов. а было так много, чтобы передать тебе силу моей любви. Пишу бессвязно, прости, но я мужественно буду ждать тебя все время, всю жизнь, и здесь, на земле, и там, где нас пока нет. Афанасьева Первая любовь. Какое из многочисленных сердечных влечений, томлений души мы называем первой любовью? Когда она возникает и чем отличается от второй, третьей? Ведь, коли есть первое, должно быть и продолжение в счете. Иначе можно лишь говорить о единственной, какое испытывает, например, герой фильма: « Прошу в моей смерти винить Клавука, влюбившийся в девочку еще в детском саду, и не неослабевающие чувства через многие годы, до вступления в юношескую пору, где мы его и оставляем. И вполне, может статься эта привязанность будет длиться вечно. Такая любовь — мечта, идеал всех времен и народов. Однако, как и идеальная дружба, первая любовь — удел избранных, счастливцев. В большинстве же случаев поэтические рассказы о первой любви в воспоминаниях зрелых лет овеяны светлой грустью, потому что она имела свое Прекрасное начало, яркий расцвет и, увы,